Глава 17. «Все враги, один ты, красавчик!» Лидия Ханни Дасхельвин «А что, если просто забежать внутрь ниши, а дальше по ситуации?» — предложил Пушка. Подумал и добавил. Но я не настаиваю. Наставник говорит, что планирование — не мой конек. «Слушайся, наставника!» — пробормотал Гектор. На людях он никогда не отличался говорливостью, но тут не удержался. Мы сидели и обсуждали, как попасть за штору к одетому в черное незнакомцу. Причем я лично не была уверена, что видела одного из сопровождающих ласкового старичка. Мало ли кто ходит в темной одежде, да еще в таком месте. «Если мы зайдем или даже заглянем туда без приглашения, на нас нападут трактирные вышибалы», — сообщил Кошель а затем и все, кто захочет повеселиться за чужой счет. Нарушать правила или бить первым здесь категорически не полезно для здоровья. А вот если свару начал другой, народ оторвется от души. На нас. Гектор искоса посмотрел на огромный зал, словно надеясь, что большая часть посетителей каким-то чудом испарится. Потом взглянул на меня и молча покачал головой. Дескать, нет, так делать не будем. «Ну не ждать же, когда они выйдут!» Не выдержал Пушка, который, как мы убедились, ждать совсем не умел. Похоже, его сильной стороной был наступательный стиль. «Когда все враги, один ты, красавчик, и основная стратегия — это заливать огнем отсюда и до горизонта!» «Тристан!» — обратилась я к офицеру с темным прошлым. «История, в которой он едва не погиб, но его спас скала, очень меня заинтересовала» так что я поглядывала с жадным любопытством, и, судя по тому, что он немного отодвинулся от стола, Кошель явно это почувствовал. Мы совсем не знаем местные традиции и вряд ли придумаем сейчас нечто разумное. Лучше предложи ты и обсудим, как мы можем заглянуть за штору и не нарушить при этом правила. И второе, нам же еще поговорить придется, и разговор вряд ли будет нежным, так что хорошо бы сразу придумать, способ выманивания этих людей на улицу». Кошель задумался, постукивая пальцем по настольной лампе. Едва заметный шрам на его виске вдруг показался мне розово-свежим из-за обманчивой подсветки. «Мы обратимся официально». Вдруг сказал он. «Я как посредник позову официантку, через которую мы передадим сообщение для банды в черном. Нужно придумать причину, по которой ваша посылка не смог прийти сам» а вместо него пришли другие люди. Так как на вопросы о нем, его характере и внешности могут ответить только Гектор с Ханни, значит, они и представятся знакомыми. Например, уважаемый Гектор сыграет старшего охранника, который сегодня арестовал вороватого Свена за другое преступление, узнал от него об украденном артефакте, забрал ценную вещь и теперь сам хочет получить обещанное вознаграждение. А я буду его помощницей. Обрадовалась я, скромной дворцовой служанкой. Трое мужчин за столом скрестили на мне оценивающие взгляды. Вспомнив преображение нашего проводника при входе в таверну, я попыталась воспроизвести его сутулость и немного опустить плечи, но спина категорически отказалась гнуться. — Ну да, — хмыкнул Тристан. — Служанкой тебе на хлеб не заработать. Только чувство неполноценности у хозяев вызовешь. «Лучше сыграй аристократку мелкого рода, делающую карьеру в страже. Таких ничем не брезгующих, но магически талантливых девиц много во внутренней охране. Начальник взял тебя для прикрытия спины, осуществления боевого подавления неприятеля в случае конфликта». Пушка зависливо застонал. «Главное», — добавил Кошель, «гонороба больше, наглого вида, демонстрации ловкости или силы. А мы с моим помощником Будем смотреть на тебя и старшего охранника с опаской и подовосстрастием. — Да что в вас через колено! Скажите, что я сплю! — простонал младший Беранже. — К сожалению, мой слуга не мой, — недобро добавил наш лысый посредник. — Потому что на аристократа он не похож, а в стражники таких щеглов не берут. Несчастный парень таскает сумки и молчит. Понятно? — Я удивилась потому что до этого Тристан вел себя более дипломатично, что ли. Но фиолетовые глаза сверкнули с оценивающим любопытством, и я поняла, что он не давит и даже не роль отыгрывает, а скорее провоцирует молодого горячего аристократа, проверяя, насколько тот в сложной почти боевой ситуации слушает старшего, подчиняется командам. Пушок открыл рот, подозревая, чтобы поспорить, и я, воспользовавшись тем, что сижу с другой стороны угла, пихнула его ногой, попав по ботинку. — Я протис... — Ой! — сказал Биранже. Что? — переспросил Кошель. — Я постараюсь. Пробормотал щегол, наблюдая за тем, как я дергаю головой и предупреждающе таращу глаза. Вздохнул грустно. — А если сорвусь, то злодаю, не специально. Я незаметно выдохнула. Возможно, наемники и армейцы набирали в свои отряды готовых бойцов, но я привыкла к тому, что соратники выращиваются годами, а окружающие не идеальны. Да и зачем мне крутой готовый боец, если он не понимает с полуслова, а в случае чего сто раз подумает, прикрыть ли мне спину. На турнире пушка действовал как человек чести, без раздумий, а это важнее, чем умение себя подать. Я и сама только гордостью беру, до да привычкой командовать, а вот светским ужимком до да политесу? Мне еще учиться и учиться. Зато Гектору роль подходила удивительно хорошо. Старый боец уселся по осанистей, затянул пояс и, довольно щурясь, похоже, представил, что у нас скоро тренировка, то есть время, когда он безоговорочно помыкает всеми, невзирая на ранги. Когда по жесту кошеля к нам подскочила румяная девушка, отдаленно смахивающая на блондинку с вывески Гектор поманил ее пальцем, вынуждая наклониться ниже и грубоватым голосом произнес. — Ты это, лапуля, передай почтенному господину за шторкой, что с ним хотят поговорить о посылке. — Почтенному? — девушка неуверенно облизнула губы. — Из присутствующих видела его только я, поэтому пришлось добавить маленькому такому седому с добрым голосом. Монетка в пять медиков выскользнула из моих пальцев и почти мгновенно исчезла под тряпкой, которой девушка протирала край стола. «А, вспомнила!» — она закивала головой. «Передам, чего не передать!» И, подмигнув за щеками пушке, двинулась к той самой нише, в которой я заметила одетую в черную фигуру. «Лапуля!» Дождавшись, пока она отойдет, юный кавалер из знатного рода скопировал интонацию Гектора с трудом изобразив низкий голос, но так и не добившись нужной опытной хлебацы. «Привет, Лапуля!» «Ха-ха! Пока, Лапуля!» «У тебя всегда так быстро свидание проходит?» «Поделай я!» «Становись в очередь, Лапуля, если уж так любопытно!» — ответил Нахал. Кошель вздохнул, возвел глаза к потолку, ничего там не обнаружил, снова посмотрел на нас и постучал согнутым пальцем по столешнице, возвращая наше внимание. Напоминаю, о встрече просили именно мы. Любую драку за шторой нам и припишут. Придется хитростью выманить их на улицу, сказать, что артефакт находится в нашей карете. Вне трактира я оглушу бойцов, а вы трое постараетесь справиться со старичком, используя внезапное нападение. Если не получится хотя бы задержите его, а там уж я подоспею. Боги мои, надеюсь, никто из подданных не узнает историю юности своей герцогини, как она и еще двое мужчин под покровом ночи в одном из притонов напали на старца-любителя книг. Хорошо, хоть не булочку у ребенка отнимаем. За соседними столами никого не было. Но после встречи с давним знакомым Кошель говорил очень тихо, предпочитая не рисковать. В итоге мы, сблизившие головы, скорее всего, были похожи на заговорщиков, кем, по сути, и являлись. Интересно, сколько бы мы без Тристана здесь продержались? Минуту или две? Наверное, ворвались лихим набегом в дверь и тут же вылетели бы в окно под крики и смех наемников. Все же планирование пока не самая моя сильная черта, а вот удачливостью можно гордиться хотела кошеля пригласить в качестве опытного бойца и получила прекрасного знатока столичных опасных заведений. Официантка подошла к нам не скоро. Она еще пару раз заносила подносы с напитками в ту самую нишу и только потом подозвала нас. Ждут вашу посылку, сказала она. Пушка дернулся и открыл рот. Пришлось снова наступить ему на ногу. Спасибо, Лапуля, ответил Гектор и почему-то очень довольно посмотрел на младшего Беранже. Мужчины они как дети. Возраст не помеха задирать друг друга и отбирать игрушки у младших. До ниши я дошла, следуя за наставником, держась в полушаге за ним и с подозрением поглядывая по сторонам. Продолжая играть телохранительницу, зайдя внутрь, первым делом я внимательно осмотрела присутствующих. Один, два, три, четыре, пять — это были они седовласый глава шайки и четверо его телохранителей. Или слух. — Мы от посылки, — сказал Гектор, привычно проведя рукой по поясным ножнам. — Что-то вас много, — ответил старичок. — А где сам Том? — Том? Не знаю такого. Может быть, вы про Свена, курьера дворового. Если про него, так он в дворцовой темнице. Я его стервеца лично туда отправил. За кражу говорил Гектор спокойно и размеренно, словно и нервничал совершенно, в отличие от меня. На дальней из длинных скамеек, окаймляющих стол, сидел знакомый мне невысокий старец. Тот самый, который грозил изрезать лица сестрам, дал приказ убить мою семью. И по чьей вине недавно тяжело пострадала охрана посольства Эльвинеи и едва спаслась мачеха. Седые волосы сосульками висели вдоль его лица, как и в прошлый раз скрытого безликой белой маской. На тонкой шее виднелись многочисленные цепочки, уходящие вниз за край сорочки. В кабаньей ноге его приходилось рассматривать из коса, да еще и при свете одинокой свечи, поэтому некоторые детали ускользнули. А в этот раз на столе, кроме нескольких свечей, ровно и ярко сиял магический светильник, подчеркнувший блеск многочисленных колец на бледных, в пигментных пятнах пальцах. Владеющие силы часто носят кольца усиления или семейные защитные артефакты, но все они необычайно тонко сделаны, чтобы не мешать пальцам складывать знаки для фокусирования или направления плетений. А у Седова встречались и грубые кольца толстого литья, те самые магические поделки на одно заклинание – которыми в основном пользовались купцы и просто слабосильные богачи. Сложим ветхий вид старца, дикое количество неудобных артефактов и получаем человека без заклинаний. Удивительно, учитывая, что его подчиненные всю в прошлую нашу встречу использовали звезды. Задерживать надолго взгляд было бы подозрительно. Поэтому я внимательно осмотрела небольшую нишу со столом, серые стены, четверку охранников в черном. Один из них, самый крупный, разместился по правую руку от своего начальства, а остальная троица умастилась на боковом диванчике. А «Эти люди со мной», — продолжил Гектор, без приглашения присаживаясь на единственную свободную скамью, явно оставленную для нас. Я тут же села рядом, а кошелю с пушкой достались стулья у входа. «Анна?» — учитель кивнул на меня из моего взвода стражей, а наши провожаты из наемников, чтобы в случае чего он многозначительно кепнул. Было кому разрешить наш спор, если вдруг, допустим, кивнул Седой. Маска не позволяла увидеть его эмоции. — И зачем вы пришли? — Как мотиву зачем? — удивился Гектор. — Вы же этому жалкому Свену посылки обещали плату за артефакт. Он мне сам сказал, когда торговался, чтоб я его отпустил. Глаза закрыл, что он, шельмец, в гостевом дворце сумку потрошил. — И вы закрыли? — Я раздумываю. Медленно и весомо сказал Гектор. — Вам книжица еще нужна? — Все-таки книга. Она у вас? Ладонь собеседника качнулась, кольца тревожно звякнули, стукнув о столешницу. — Может быть. Но за пять золотых, которые вы обещали посылки, у нас, сами понимаете, дело не сладится. Ситуация-то непростая. Много людей видело, как мы этого обормота арестовывали. Всех подмазать придется. Требование повысить цену было оговорено еще в зале, чтобы появление жадных королевских стражников выглядело правдоподобнее. Такие опытные хитрецы точно захотят больше, чем вороватый курьер. Зачем ему выходить? — Пусть сидит, — ласково сказал старик. — А если и помрет, никто не расстроится. — Вы, главное, безделицу мне передайте, и сразу золотые просто так из воздуха вам в карман упадут. Очень хорошие деньги ни за что. — Во-первых, не просто так, а за риск, мать его. Чуть не так дело пойдет, и проблем не оберешься. А во-вторых, какая же это безделица, если у Лэр старшего рода взята? «Я ведь могу эту книжицу в артефактную лавку для оценки отнести. А ну-ка, и тридцать золотых выручу. Или пятьдесят. Или двести, и тарелку с драгоценностями сразу подарят». Не выдержал один из одетых черная охранников. «Ты говори, да не заговаривайся, а то за наглость мы те руки отрежем, а ценность заберем». «Во, ценность!» — сами сказали. Гектор довольно ударился по коленке, даже не дернувшись на наглеца. Зато меня пожурил. — Тише, тише, Анна, не напрягайся, мальчик просто ошибся. Зато мы, старые, дурить не будем, так? Он прямо посмотрел на старичка. И тот, немного помедлив, все же кивнул своим людям, уже готовым вскочить с места. — Нам вообще лучше побеседовать до сделки. Я лично хочу хоть немного о вещице узнать, чтобы мать его потом не оказалась, что эта штукенция столицу разнесет, а потом виноватых начнут искать. У меня, знаете ли, по роду службы заклинаницы есть, правду показывающие. Если соврете, мы встанем и уйдем. А мои ребятки из наемников своих в таверне поднимут и пойти за нами не позволят. Так и разойдемся к всеобщему горю. Блеклые глаза в прорезях маски прищурились. Некоторое время в небольшом помещении царила напряженная тишина. На всякий случай я раздула искры в ногах, чтобы быстро подняться, и увидела, как размял пальцы кошель. — А напомните-ка, — заговорил Седой, — как эта книжица выглядела. — Да, обычная старая записная, с тканевым переплетом, все страницы мелким почерком, со схемами какими-то рисунками. Я не рассмотрел. Гектор пожал плечами, но она точно магическая потому что не прочитать. Смотришь, а буковки как-то сами и расплываются, матик. Ох, и повезет тому, кто в ней разберется. тайны свете не значится, углядит. Только вот мое заклинание правда говорит, что напоминать вам было незачем. Не знали вы, какова она на вид? — Конечно, не знали, потому что в кабане и ноге искали все подряд, включая карты и свитки. Гектору я об этом рассказала, и наставник среагировал четко, красиво уличив собеседника во лжи. «Ха! Тот, кто прошел многолетнюю школу общения с моим отцом, способен убедить кого угодно». Ха-ха! Из-за дыма от свечей показалось, что маска закачалась. Это была обычная проверка, не стоит обижаться. Вы не доверяете нам, мы вам. Мало ли какие лихие люди попробуют поживиться на моей беде. Я не против рассказать об артефакте чтобы снять все опасения. Но сразу скажу, продать книгу еще кому-нибудь у вас не выйдет. Прочитать ее смогут лишь те, кто хоть как-то в родстве с Хельвинами. А мне сообщили, что дальняя родственница лет двести назад вошла в их род. Так что шанс есть. Он говорил медленно, делал паузы, подбирая слова. Вздыхал. И как вы хотите ее использовать? Гектор зевнул? Демонстрируя равнодушие. Я, знаете ли, известный коллекционер Эмерии. Заводики у меня свечные, средства есть и много кого знаю. Однажды получил письмо, в котором описывался трактат «Тысячи душ». Древний артефакт, хранимый в некой семье. Книжица, та самая, которую вы сейчас описывали, выполняет самые заветные желания. Старичок вздохнул. Если владелец хоть какое-то отношение имеет к роду, конечно. Я лично не так уж много хочу. Столицу, как вы выразились, разваливать не собираюсь. Тысячи девственниц, не дай боги, в своих покоях обнаружить тоже не хочу. Моя мечта маленькая и совсем простая. У трактата я попрошу одно — бессмертие. Я поблагодарила судьбу за повязку, скрывающую пол лица. Иначе присутствующие увидели бы сейчас отвисшую челюсть, потому что я точно знала, никакие желания пра выполнять не собирается, да и на тысячу душ моя прабабушка не тянет. То ли старику кто-то запудрил мозги, то ли он не поверил в заклинание правды. В любом случае то, что он утверждает, глупость несусветная. Я повернула голову к входу, чтобы посмотреть на реакцию кошеля. Тот встретился со мной взглядом и вдруг сонно моргнул, а пушка, который сидел за ним, и вовсе спал, привалившись головой к стене. Похоже, ни посылку, если бы он пришел, ни нас выпускать отсюда не собирались. Трактир красавицы и кружка мог быть сколько угодно надежным, не позволять драк на своей территории и даже защищать гостей. Но если из-за кутка за шторкой не слышно криков, Если гости просто вынесут одно вдрызг пьяное тело, никто ведь не обратит на это внимания. Да и официантки, если их задержать в пути, заплатить хорошо и сказать, что оставшиеся несколько человек просили их не беспокоить. Они не поспешат заглянуть в нишу и далеко не сразу найдут тела с перерезанными глотками и спящими умиротворенными лицами. Поэтому старик и был столь многословен. Свечи на столе.